Глава четвертая. Крылья, ноги. Главное — хвост. «Капитан, шлюпочная палуба разгерметизирована. Сигнал об открытии шлюзов. Полном!» Доклад поступил в ту же секунду, как на огромной приборной панели мостика тревожно заморгал красный огонек. «Что на посту?» — рявкнул капитан Рум, покосившись на нанимателя, стоящего рядом с самым невозмутимым видом. «Не место ему тут, совсем не место. Но с однозначным приказом хозяина не поспоришь». Вахтенный молчит. В голосе второго помощника явно послышались панические нотки. «Молодежь! Еще никто не помер, а он уже мандражирует». «Есть доклад от наблюдателей, капитан». «Ну, черепахи, есть доклад, докладывай, а не молчи в тряпочку». «Шлюпки покидают борт, идут в автоматическом режиме, управление не наблюдается». Вот и наниматель встрепенулся, задумался на миг и искривился. «Капитан, их нужно немедленно уничтожить». Холодный, безразличный голос. «Хм, немедленно, капитан Рум, я приказываю вам уничтожить эти чертовы шлюпки, и пусть наблюдатели отследят места падения». Оказывается, не только капитан Солнца Велиграда испытывает стойкую неприязнь к промедлениям в исполнении своих приказов. «Чёртов божь!» «Гельмут, боевой разворот!» Капитан кивнул помощнику и, не дожидаясь, пока тот разразится каскадом команд, поднял трубку общей корабельной связи. «Канонирам приготовиться к стрельбе на поражение. Цель — шлюпки. И не дай вам бог промахнуться, ребятки. Всех спешу!» «Наблюдателям отследить попадание и зафиксировать места падения целей. Нам потом этот мусор за собой убирать». «Браун, Вольф!» — рявкнул наниматель, и рядом с ним тут же оказались верные помощники, до этого момента ожидавшие за комингсом рубки. «Проверьте кают-компанию. Немедленно». «Я так понимаю, вы не уверены, что ваша плен — наша пассажирка на борту одной из шлюпок?» — осведомился капитан Рум, на миг отвлекаясь от контроля своего пилота, проводящего маневр. «Даже если там не она, а один из ваших матросов, решивший по пьяне прокатиться по Италии в одиночестве, это ничего не меняет», — ровным тоном проговорил наниматель, смерив капитана коротким, невыразительным взглядом. Рум скривился и отвернулся от своего гостя. Вот же подсунул хозяин заказчика. — Командир! Тяжело дышащий пёс нанимателя вновь ворвался на мостик. То ли Вольф, то ли Браун, чёрта с два разберёшь, кто из них кто. Рум хмыкнул, но прислушался к лающей немецкой речи. Ее нет, в кают компании пусто. Ригга и Шмидт-то под арест, катнув желваками, после недолгого молчания произнёс наниматель. Подчинённый кивнул и исчез, а его начальник повернулся к капитану Руму. Но торопить никого не пришлось. Именно в этот момент до слуха всех присутствующих на мостике донеслось стаката автоматических скорострельных пушек, а в большом зеркале перископа замелькали темные вытянутые силуэты шлюпок. Наблюдатель на своем посту моментально зацепил цель, чуть увеличив радиус обзора, так что теперь и капитан, и наниматель могли видеть всю картинку. Вот один из снарядов прорвал моментально пошедший волнами баллон первой шлюпки. Та дрогнула и, тут же получив еще три попадания, резко клюнув носом, устремилась к земле. Следом за ней еще одно спасательное средство, потеряв купол и получив аж три пробоины в корпусе, едва не развалившись прямо в воздухе, рухнула вниз, чтобы там разлететься фонтаном осколков на каменистой осыпи. И еще... И еще, пока обломки последней шлюпки не врезались в воду какого-то маленького озерца. «Идем на снижение», — капитан повернулся к своему помощнику. «Будем собирать этот хлам. Командуйте, Гельмут, я буду в своей каюте». Первый помощник кивнул, проводил своего капитана долгим взглядом, покосился на все еще разглядывающего картинку в зеркале нанимателя и, скривившись, выбросил из головы все лишние мысли. Посадка кита в чистом поле — не та задача, которую можно выполнить с закрытыми глазами. Но не успел он отдать команду, как тишину на мостике разорвал звонок машинного телеграфа. Конденсатор вышел из строя, двигатели встали. Кажется, дед решил не дожидаться, пока с него потребуют доклад. Вот только почему у него такой испуганный голос? Поломка машины еще не конец света. Гельмут нахмурился. «Капитан, вы слышите?» «Вадим, здесь первый помощник. В чем дело?» «Нагревательные трубки, Гельмут. Их просто разорвало, понимаешь?» «И что, это повод для паники?» — спросил помощник. В ответ дед грязно выматерился на смеси венского, русского и хохдойча, что в ходу у приморских жителей Венда, и, лишь отведя душу, объяснил для белоперчатных. Это значит, что энергия резко ушла. Настолько резко, что трубки очень быстро охладились и их разорвало. Эффект маятника во всей красе. Силовой шторм помощник. Гросс обвел недоуменным взглядом резко побледневших офицеров кита. «Команде закрепиться по штормовому, открыть клапаны, сброс высоты», — Затораторил Гельмут. И в этот момент где-то над мостиком раздался раздирающий стон скрежет, и сразу за ним оглушительный хлопок. Оп, кажется, мы меняем курс. Замечательно. Значит, они заметили уплывающие шлюпки. А что у нас с наблюдателями? Так, верхний пост мне ничем не грозит. Нижний сто процентов будет отслеживать места падения шлюпок. Ну и канонерским постам тоже не до меня. Значит, значит, пора. Активированные рунные цепи на моем теле отозвались накатывающим теплом. Я повел плечами и принялся забираться вверх по внешней стороне купола, цепляясь за скобы. Если бы не руноскрипты, мне бы ни за что не удалось вытворить этот фокус с таким грузом за спиной, как бессознательное тело Хельги. А так ничего, ползу. Добравшись до самой широкой средней части купола, вдоль которой был проложен довольно шаткий мостик, Я уселся на него, чтобы немного отдышаться. Воздух и руны, конечно, штука замечательная, но взбираться по этим скользким скобам с грузом за спиной было просто неудобно. Наблюдая за расстрелом шлюпок, я только мысленно погладил себя по голове. Вот чего-чего, а попасть под подобный свинцовый дождь точно не хотелось. Немного отдохнув и полюбовавшись зрелищем, я вздохнул и поднялся на ноги. Времени становилось все меньше а значит, мне следует поторопиться. Я, наконец, добрался до нужного мне места в хвостовой части купола, и, надо признаться, это было не проще, чем ползти по пузырю с Хельгой за спиной. Покрутив головой и заметив, как кит разносит в хлам очередную шлюпку, я вдруг представил себе, что было бы, поддайся я на уговоры дочери дядьки Мирона и не удержался от прощального подарка Герру Гроссу. «Было ли мне жалко команду «Солнца Велиграда? «Было. Немного. Вряд ли они виноваты в том, что хозяин кита сдал их ради интересов людей круппа. Но, в конце концов, не я начал эту войну, а оставлять за спиной разъяренного гросса я не мог. Не имел права. Ну и, кроме того, шлюпки ведь не единственное средство спасения, не так ли? Вот и у нас с Хельгой парашют имеется». Да и в конце концов, неужели эти ребята не понимали, что стреляют по живым людям, не сделавшим им ровным счетом ничего? Ну, по одному человеку, по красивой и безобидной девушке, между прочим. Нет, ну она, конечно, не подарок. Но это же не повод отправлять ее на тот свет, правильно? Вот и пусть теперь не жалуются. Поднявшись на ноги, я взглянул на, кажется, отвесно поднимающуюся надо мной стену купола и, ухмыльнувшись, открыл клапаны. Сделал то, чего до сих пор старательно избегал. Рунные цепи на моем теле, до недавнего времени запитывавшиеся только от моего внутреннего генератора, получили доступ к мировой энергии. «Трехтысячник, говорите? А что вы скажете о восемнадцати тысячах рун?»